Глава первая. Вардал из плакучих ив. На западе зеленой стороны, на берегу большой реки, находится маленькая рыбацкая деревня. В ней живут маленькие человечки-арзалы. Они очень похожи на своих соседей-живунов, которые обитают на другой стороне реки, в голубой стране. Отличие между ними, пожалуй, только в одном. Арзалы жуют только во время еды, как мы с вами, а живуны это делают постоянно. Со стороны это выглядит очень забавно, но арзалы никогда не смеются над своими соседями, ведь живуны очень добрые и приветливые люди, и потом мало ли у кого какие привычки. Арзалы из этой деревни тоже не беспричуд. Во-первых, все их дома похожи на лодки, парусники и даже самые настоящие морские корабли. Ну, понять это как-то еще можно, ведь все жители потомственные рыбаки. А вот почему возле каждого дома обязательно растет плакучая ива, об этом спорят даже деревенские старики. Одни говорят, что плакучие ивы – это символ грусти и ожидания. Мол, с давних времен жены рыбаков привыкли днями напролет ждать возвращения из плавания своих мужей и сыновей, склонив головы и проливая слезы печали. Другие возражают – нет, дело вовсе не в слезах рыбачек. Просто ветви плакучих ив порой так переплетаются, что напоминают речные водоросли и рыбацкие сети. Так это или иначе утверждать не берусь, но название для своей деревни арзалы выбрали не случайно – «Плакучие ивы». Давным-давно, почти сто лет назад, в этой деревне родился мальчик по имени Вардал. Он отличался среди своих сверстников умом и рассудительностью. Кроме того, он очень любил разные легенды про былые времена, особенно про великого чародея Торна. Порой он часами просиживал со стариками где-нибудь на завалинке, выслушивая очередную удивительную историю. Глаза Вардала горели от восторга. «Вот бы и мне когда-нибудь повидать волшебника», — говорил он своим родителям. «Я бы стал для него хорошим слугой, помощником, а, может быть, кто-нибудь из чародеев однажды взял бы меня и научил разным колдовским штучкам. Ох, да чего же мне хочется самому стать волшебником». Слушая мальчика, взрослые укоризненно вздыхали. «Не будет из вардала никакого толка», — говорили они. «Парню уже десять лет, пора помогать отцу и братьям в рыбацком деле. А он даже удочку в руки брать не хочет. Воды так боится, что даже плавать толком не научился. Плохо, когда человек живет у реки, а воду не любит. Не к добру это». Сверстники и вовсе проходу в вардалу не давали. «Эй, ты, ящерица сухопутная, давай поплаваем на перегонки», — хохотали они, встречая мальчика. «Или поспорим на твоей ботинке, кто больше наловит удочкой угрей или самов Ха — Ха-ха-ха, да ты и уклейки поймать не сможешь. Вардал только отворачивался да отмалчивался. Ну, не любил он реку, что тут поделаешь. Даже плавать на лодке ему было страшно, а вдруг лодка перевернется, и он утонет. Но отец Вардала рыбака, и старшие братья его стали рыбаками, так что деваться мальчику было некуда. И вот мальчик подрос, Вардал начал выходить с родственниками в плавание. Не раз они возвращались с богатыми уловами, но это Вардала не радовало. Ну, не лежало его сердце к рыбацкому ремеслу, хоть убей. И вот однажды утром Усман, отец Вардала с двумя старшими сыновьями, Ругоном и Сантом, пришел на причал и стал готовиться к отплытию. Погода была неважная, небо хмурилось, поднимался сильный ветер, «Где же этот мальчишка?» — сказал Усман, сдвинув густые брови. Вечно он отлынивает от работы. «Наверное, он убежал куда-нибудь в лес», — с усмешкой промолвил его старший сын, Ругон. Ему исполнилось уже 30 лет, и он был совсем взрослым. Этот недоумок, Вардал никак не хочет повзрослеть. Все ему кажется, что он где-нибудь под елкой или сосной встретится с волшебником и поступит к нему на службу. «Дуралей!» — одно слово. Я покажу ему только не волшебник, а мой ремень, — хмуро молвил Усман и махнул рукой. Ладно, поплывем сегодня без вардала. Толку от него все равно мало. Жаль только, что погода портится, как бы не поднялся ураган. Ну ладно, как-нибудь обойдемся. Но не обошлось. Едва лодка выплыла на середину большой реки, как налетел сильный порыв ветра, лодка перевернулась, и Усма с двумя сыновьями оказались в воде. А потом начался такой шторм, что на реке поднялись волны метровой высоты. Прошло несколько часов, прежде чем в конец обессилевшие рыбаки все-таки смогли выбраться на берег. Едва отдышавшись, Усман хрипло сказал, «Слава Торну, что мы не утопли!» Ну и шторм разыгрался, отродясь, такого не видал. Небось, этот ветер подняла проклятая колдунья Гингема, что живет где-то в голубой стране. Хм, а ведь, получается, Вардал правильно сделал, что не пошел с нами в плавание. Не выпал бы он в таких волнах, и мы бы его не спасли. Выходит, сама судьба его сберегла. Узнав об этом, Вардал поначалу побледнел от страха, а потом упрямо наклонил голову и сказал родителям, Простите меня, папа и мама, но я сегодня же ухожу из плакучих ив. Видно, не судьба мне стать рыбаком. Я хочу стать путешественником и обойти всю волшебную страну. Ну, что тут поделаешь? Отец хмуро кивнул и отвернулся, а мать, конечно же, ударилась слезы, мол, куда ты пойдешь такой маленький. Но вардал настоял на своем. Попрощавшись с родными, он взял котомку с едой и на следующее же утро ушел из плакучих ив. О дальнейших приключениях Вардала было написано много увлекательных книг. Он действительно стал путешественником и обошел почти весь край Торна. Ему удалось побывать во многих заколдованных местах, о которых их слыхом не слышали не только другие арзалы, но и даже волшебницы Стелла и Велина. Когда Вардалу исполнилось 70 лет, он решил поселиться в деревне Виазы, что находилось в самом центре зеленой страны, неподалеку от того места, где заканчивалась дорога из желтого кирпича. Сельчане отнеслись к сердобольному страннику с большим уважением и вскоре выбрали старосты деревни. Но спустя еще несколько лет началось самое удивительное приключение Вардала. Однажды ясным солнечным днем над Вязами появился большой зеленый шар — Сельчане в это время косили пшеницу на поле. Увидев шар, все страшно перепугались, и с криками «Гингема!» — это прилетела колдунья Гингема! — бросились в рассыпную. Не испугался лишь один вардал. Он повидал в жизни вещи куда более удивительные, чем летающие зеленые шары. На таком шаре может летать только волшебник, пробормотал старик. Но кто же он? Всем известно, что Гингема летает верхом на метле, Бастинда на своем любимом черном зонтике, а Стелла предпочитает волшебные облака. Ну, Авелина попросту внезапно появляется, словно бы ниоткуда, и также в никуда исчезает. Значит, в край Торна прилетел какой-то другой чародей. Сердце Вардала вдруг сильно забилось. Неужели на старости лет исполнилась его заветная мечта, и он, наконец-то, скоро встретится с настоящим волшебником? Без раздумий Вардал побежал вслед за зеленым шаром, который с каждой минуты снижался к земле. Увидев это, другие Арзалы немного осмелели, и некоторые из них последовали за старостой. Спустя полчаса запыхавшийся Вардал подбежал к большому одинокому вязу. Именно в этом месте заканчивалась дорога из желтого кирпича. В ветвях могучего вяза висел зеленый шар. Как оказалось, он был опутан сетью из веревок, а внизу к этой сети привязана большая корзина». Догадываетесь, что это было, ребята? Ну, конечно же, самый обычный воздушный шар. Но жители края Торна никогда прежде не видели воздушных шаров, поэтому все сразу же поверили Вардалу, когда тот с благоговением произнес «Клянусь, великим Торном, к нам прилетел волшебник на чудесном воздушном корабле. Но где же он?» Арзалы стали оглядываться по сторонам, но никого не увидели, и вдруг невдалеке, словно из воздуха, появился довольно молодой человек в красном сюртуке, коричневых штанах и высоких красных гольфах — Такую одежду Арзала никогда прежде не видели. Но куда больше их удивил сам незнакомец. Он был очень высок ростом, круглолицый и рыжеволос. Почему-то стоял он на одной ноге, а вторую придерживая рукой. Казалось, он собирался прыгать по желтой дороге на одной ножке. Это в таком-то солидном возрасте. Все Арзалы застыли на месте с раскрытыми от изумления ртами. Но Ордал не растерялся. Он низко поклонился незнакомцу и сказал. — Здравствуй, великий волшебник. Мы давно ждали, когда ты прилетишь в нашу зеленую страну. Знаете, ребята, кто был этот рожеволосый великан в красном сюртуке? Никто иной, как Гудвин. Да, а тот самый Гудвин, который построил изумрудный город и со временем получил прозвище «Великий и ужасный». Эта удивительная история подробно описана в книжке «Гудвин. Великий и ужасный». В библиотеке волшебницы Стелла она занимает почетное место. Теперь каждый мальчик или девочка, а также их родители, могут наконец-то прочитать удивительную историю о том, как был построен изумрудный город. В этой книжке, рассказанной о старом Вардале, он стал ближайшим помощником Гудвина, а позднее его первым министром. Вардал приложил очень много сил к тому, чтобы изумрудный город стал самым чудесным местом на свете. Но прошли годы, и Вардал решил покинуть столицу Зеленой стороны. Он еще больше постарел, и его потянуло на родину в деревню Плакучие Ивы. Такое, ребята, происходит почти со всеми людьми. В каком бы прекрасном месте вы ни жили, в старости все хотят вернуться туда, откуда родом. Была еще одна причина, по которой Вардал захотел расстаться с великим и ужасным Гудвином, но эту тайну вы узнаете чуть позже. Итак, однажды, рано утром, старый Вардал взял котомку с едой и покинул изумрудный город. У ворот его провожал только страж-ворот Фарамант, тот самый, который надевал зеленые очки всем гостям изумрудного города. Вардал и фаромант обнялись. «Неужели вы навсегда покидаете нас?» — с грустью сказал страж-ворот и смахнул с лица слезу. — Да, пришла пора возвращаться в родной дом, — вздохнул Вардал. — Я слишком стар и не гожусь для роли первого министра. Да и Гудвин, как вы знаете, давно уже не показывается на людях. А если и показывается, то... Вардал прикусил язык, но Фромант его понял. Дело в том, что Гудвин после неудачной войны с Бастиндой больше ни разу не появлялся перед своими подданными в человеческом облике. Лишь изредка он принимал гостей столицы в своем тронном зале, но каждый раз превращался во всевозможных страшных зверей. Великий и ужасный почти перестал интересоваться государственными делами, и поэтому даже первый министр вот уже несколько лет не мог поговорить с повелителем «зеленой страны». Фарамант вздохнул еще раз, а затем достал из кармана связку крошечных ключей и снял с вардала зеленые очки. Конечно же, вы помните, ребята, что по приказу Гудвина все жители столицы день и ночь должны были носить зеленые очки. — Возьмите очки на память, — сказал Фарамант. — Прощайте, дорогой друг. Надеюсь, что когда-нибудь вы снова посетите наш город. «Вряд ли», — усмехнулся седобородый Вардал и, закинув котомку с едой за плечо, зашагал по желтой дороге. Несмотря на весьма преклонный возраст, Вардал был еще крепок и полон сил. Спустя пять дней он пришел в плакучие ивы. Сердце его учащенно билось, казалось, оно вот-вот выскочит из груди. Шутка ли? В последний раз он бывал в родных местах почти 40 лет назад, когда умерли его отец и мать. С той поры в деревне остались жить лишь его братья. Живы ли они? Вардал подошел к знакомому с детства дому, сделанному в форме речного корабля. Дом заметно обвершал, его мачта покосилась, в парусах зияли дыры. Сердце Вардала болезненно сжалось. Похоже, за домом в последние годы никто не ухаживал. Живы ли его родичи? Возле покосившегося порога играла в кукла девчушка лет пяти. У нее были светлые волосы, круглая некрасивая личика и большие голубые глаза. Услышав скрип калитки, девочка подняла голову, с любопытством посмотрела на гостя. «Вы к кому, дедушка?» — спросила она. «Да, наверное, к твоим родителям», — усмехнулся Вардал. «А как тебя звать, милая?» «Лилия», — зардевшись от смущения, ответила девочка. «Но вообще-то меня все зовут просто Лили. А вы кто, дедушка?» Вардал улыбнулся. «Наверное, я и есть твой дедушка».